Голова тридцать Меня подняло в воздух и закружило. Не знаю, что это такое было, но внезапно болтанка прекратилась, и я оказалась в объятиях сильных мужских рук. Хотелось прижаться к твёрдой груди, обнять в ответ и больше никогда не отпускать. «Прекрасный план!» — раздался мысленный голос Эдорелла. «Целиком поддерживаю. Поцелуй меня, Людмила!» Если раньше он приказывал, то теперь слова прозвучали как просьба. К тому же дракон наклонился и сам приник к моим губам. Возникло невероятное чувство единения, тепла и счастья. Я словно взлетела в небеса к облакам и парила там. Радуюсь лёгкости и невесомости, что пронизывали всё тело. Как же хорошо быть с тем, кто тебя любит и отвечать ему. Нас окружала серебристая дымка, так похожая на обычный туман, подсвеченный солнечными лучами, и находиться здесь было исключительно приятно. Я люблю тебя. Эхом отозвалась во мне мысль дракона. К сожалению, Эта мысль меня и отрезвила, спустила с небес на землю. — Ты меня не знаешь, — заметила я, — поэтому не можешь любить. — Полагаешь, не знаю, — спросил дракон, глядя на меня сверкающими серебром глазами. — Ты селена, красиво ценишь честность и справедливость, помогаешь тем, кто в этом нуждается. Любишь готовить и нести в мир прекрасное. У тебя есть близкие, которых ты готова защищать, как только мать может защищать свое дитя. Эти качества вызывают уважение. Разумеется, я очень хочу узнать о тебе больше, если ты позволишь, конечно. Ты спрашиваешь? Уточнила я. То есть серьезно спрашиваешь моего разрешения? Именно так, Людмила, ответил Эдарел и улыбнулся. Наше знакомство началось не совсем правильно. Я сделал несколько преждевременные выводы, не имея нужной информации. И за это приношу извинения. Эдарел, Людмила. «Мы вам не мешаем?» Раздалось откуда-то из-за туманной зависы злой раздраженный голос Дорна. «Нет, не мешаете!» заявил мой дракон. «Еще несколько минут, и мы уделим вам время!» Тут туман в моей голове окончательно рассеялся, и я все вспомнила. «Тронный зал...» Битву, точнее, это было больше похоже на потасовку двух драконов и кучу охранников Дорна, которые наставили оружие на беззащитных людей. — Я перенес нас порталом, — пояснил Айдарел. — А куда это? Сюда! — Подальше от королевского замка. Те люди теперь в безопасности. К сожалению, Дорн действительно неплохо просчитал меня. Я не люблю бессмысленных смертей, и поэтому он пригрозил мне жизнями своих же подданных. — То есть ты и правда сдался бы ему, лишь бы он не убил их? — спросила я. — Они ведь совершенно посторонние тебе. — Но я бы не пошел в тронный зал вызвали тебя, предварительно не подготовившись. Среди драконов глупцы редко живут долго, а милосердные глупцы, такие как я, так вовсе обречены. — Самая ирония, это, конечно, замечательно, но хотелось бы подробностей, — заметила я. — Будут тебе подробности, — перешел на мысленную речь и дарыл. Но здесь лучше один раз увидеть. Смотри. И перед моим внутренним взором замелькали картинки, как в телевизоре. Я увидела, как Айдорел пролетает над лагерями, где тренировались многочисленные отпластки Дорна. Кого-то я привел в бессознательное состояние, кого-то просто усыпил. Пояснил Айдорел. Но я тебе точно могу сказать это так не останется то что дорн тут устроил здесь против всех наших законов Дети не должны расти в таких условиях Не заметила там детей сказала я или ты не все мне показал в лагерях находились молодые мужчины возрастом от двух десятков лет сказал айдарыл по нашим меркам, Они очень юны, так что можно назвать их детьми. Они точно не должны постоянно биться друг с другом, выясняя, кто сильнее. Больше того, этих драконов растили с мыслью, что на людей можно охотиться, как на скот, убивая ради спортивного интереса. Это отвратительно и должно прекратиться. И как это сделать? Спросила я. Дорн ведь верно заметил. Ты действуешь один? Это не так. Айдарел улыбнулся. Позволишь показать тебе еще кое-что? Конечно, я вся внимание. Перед моим мысленным взором снова появились картинки. Вот Айдарел, обратившись в дракона и завернувшись в туман, подлетает к королевскому дворцу, тому самому, куда привезли меня, проникает в окно, идет по многочисленным переходам, а потом встречается с Хартом. — Мяурин помог мне, — ответил дракон на мой невысказанный вопрос. — Благодаря ему я узнал, что задумали Дорны и Айстрим. Они ведь оплели твое платье множеством чар что призваны были перейти на меня и ослабить нас обоих. Мне пришлось на расстоянии снимать их. Вот как! А я даже не заметила. «Ты в решающий момент поддержала меня», сказал дракон, когда надела свой браслет надорно. Благодаря этому я смог осуществить свой план. Но вклад Хартимура в нашу победу нельзя недооценить ты говоришь так будто мы уже победили заметила я мне нравится как ты сказала мы айдарыл улыбнулся и сделал широкий жест рукой от чего туманная дымка вокруг нас начала рассеиваться на самом деле у нас осталось одно дело мы с ним По-прежнему обнимаясь, возникли в центре лесной поляны. Тут было людно. Точнее, не знаю, какое слово можно подобрать, чтобы описать толпу драконов. А их тут было немало. Во главе с Дорном на поляне стояли, сидели на траве и прохаживались несколько десятков мужчин в разной степени трансформации. То есть у кого-то руки были покрыты чешуей, у кого-то на пальцах имелись внушительные когти а кто-то щеголял драконьями перепончатыми крыльями или вовсе рептилией головой на человеческих плечах. Последнее выглядело особенно жутко, так что я инстинктивно прижалась к Эдареллу в поисках защиты. Хотя потом вспомнила, что и он умеет частично превращаться, и обниматься резко расхотелось. Я попыталась отодвинуться, но он удержал. «Ты моя истинная пара!» — Людмила, — прошептал он мне на ухо, — я просто физически не способен причинить тебе вред. — А вот мы вполне способны. К нам широко улыбаясь и демонстрируя клыки, подошел Кридан собственной персоной. — Зря ты привел сюда свою женщину, дракон! «Я с удовольствием заберу ее у тебя!» Я даже не успела отследить смазанное от скорости движение Айдарелла. Мгновение и Кридан лежал на траве, прижимая к себе вывернутую под неестественным углом руку. А вокруг меня снова образовался полупрозрачный кокон. Сквозь него я смогла разглядеть, как вокруг моего дракона запылал огонь. Его руки частично покрылись чешуей и он принялся отражать атаки многочисленных отпрысков Дорна, которые напали все разом. Но Айдорел отражал их атаки легко, словно играючи. Казалось, даже ни разу не воспользовался мечом, что возник буквально ниоткуда у него в руках. Продолжалось сражение недолго. Я даже не успела толком испугаться. В какой-то момент от Айдорелла во все стороны Разошлось серебристое сияние, и нападающие застыли на тех местах, где были. Словно их всех в один момент подвергли шоковой заморозке. Раздались редкие, но громкие аплодисменты. Оглядевшись, я увидела Дорна. Он единственный, кроме Айдарелла и меня, не замерз. И теперь стоял на краю поляны и хлопал в ладоши. «Ты действительно стал сильнее!» «Поздравляю!» — с издевкой в голосе сообщил он. «И что теперь? Будешь драться со мной?» «Я вообще больше не буду драться!» — сообщил Айдарыл. «Мы здесь не для этого. Я перенес нас сюда, чтобы выполнить обещание, данное союзнику». О чём ты? спросила я. Удорно на лице тоже было написано недоумение. Похоже, он также был не в курсе. Но потом на поляну вышел Харт. Котик выглядел очень довольным собой. Глаза его сверкали, шерсть распушилась, а хвост был задран трубой. Приветствую, Людмила. «Лорд Артарант! Лорд Ардэйриан!» Мюрин церемонно наклонил голову ко мне и Айдареллу, а в сторону Дорна обозначил кивок. «Как и договорились, ты можешь забрать его!» сказал Айдарелл и щелкнул пальцами. «Айстрим, в твоем распоряжении!» Над нами в воздухе возник серебристый кокон, внутри которого угадывался силуэт мужчины. На спине Меурина возникли длиннющие шипы, и он зашипел, приоткрыв пасть, полную белоснежных клыков. Ты отдашь собственного брата Меурину! Пораженно воскликнул Дорн. Айстрим приказал похитить и его жену и маленьких детей и собирался убить их, а прежде морил голодом и держал в клетке. Сказал Айдарыл. — «Хартимур имеет полное право на месть». Он сделал, видимо, тот же жест рукой, отчего в воздухе перед нами возник туманный сгусток. Тебе лучше уйти до того как здесь появятся представители комитета по контролю за мирами, сказал Айдарил Харту. Тот кивнул, и дракон продолжил. Но прежде я официально отказываюсь от всех родственных уз с драконом Айстримом, прежде носившим фамилию Арт-Аронт. Более он не имеет никакого отношения к моему. «Раду, ты даже не дашь ему сказать и слово, свое оправдание?» спросил Дорн. «Нет», — ответил Айдарыл. «Его вина очевидна. Он не раз пытался убить меня, как лично, так и при помощи моей пары». Айдарыл крепко прижал меня к себе. «Мое право!» отлучить его от рода, я им и воспользовался. А дальше его судьба более не в моей власти. Спасибо, сказал Харт. Он поднял лапу, намотал на нее серебряную нить, которая отделилась от кокона, в котором был заключен Айстрим, и ушел вместе с ним в густой серого тумана. Бросил напоследок. «Людмила, Айдарел, позаботьтесь о моей жене и детях. Я скоро вернусь!» «Хорошо», — ответила я, Несколько ошарашенная тем, что произошло. «Что Харт сделает с Айстримом? Или мне лучше не спрашивать? Все же дракон и впрямь чуть не убил Лилу и котят». «Лучше не спрашивай», — согласно кивнул Айдарыл. «Сейчас сюда придут за Дорном и его детьми, а потом мы с тобой вернемся к твоим мяоринам». «А где мы вообще находимся?» — задала я своевременный вопрос. «Я так понимаю, все разговоры о том, что в мире Дорна нельзя открывать порталы, просто разговоры?» «Ты дала мне силу не только победить врагов, но и пользоваться пространственной магией там, где это казалось невозможным», — сказал Айдарел, наклоняясь ко мне. «Поэтому я смог перенести нас на территорию комитета по контролю за мирами». «Только я собралась было спросить, что это такое?» как раздался раздраженный голос Дорна. — Только не начинайте сейчас целоваться! И так тошно! — Скоро вам станет не просто тошно, лорд Ардериан, — послышался негромкий и очень приятный бархатистый баритон. Вы испытаете весь спектр отрицательных эмоций и чувств. Поверьте, наши палачи умеют дарить незабываемые впечатления. — Я с удивлением огляделась. На поляне с таким видом, будто всегда тут был, стоял очень красивый эльф с белоснежной кожей, длинными черными, как ночь, волосами и, конечно же, острыми ушами. Он обвел всех присутствующих пронзительным, будто сканер взглядом горящих зеленых глаз и сообщил: Лорд Арт я сделаю вид что не знаю, как вы только что отправили в портал принца-консорта Мяуринов Хартимура вместе с вашим, погруженным в стазис, бывшим братом. Но обо всем остальном, что случилось в вашем мире и в мире лорда Ардадариана, мне бы хотелось услышать все подробности. Хорошо, лорд Диараэтран, будут вам подробности. С усмешкой произнес и дарыл, наклонив голову в сторону эльфа. — Отвечу на все вопросы комитета по контролю за мирами. Но вначале я хочу проводить свою пару в безопасное место. Она больше суток не спала, и ей требуется отдых. Разумеется, лорд Артарант кивнул эльф но прежде я бы хотел задать вашей паре вопрос. Он посмотрел на меня и спросил на чистейшем русском языке, хотите ли вы, чтобы Айдарелл Артхарант провожал вас в то самое безопасное место? В этот момент на поляне открылись сразу несколько порталов, откуда начали выходить эльфы, затянутые в черные комбинзоны. Нас мгновенно окружили.